Потом как-то раз одну из его девиц нашли мёртвой, но мотивы убийства выяснить не смогли, да и преступника, как обычно, не поймали. До меня дошли слухи, что Денис впоследствии избрал несколько иную род деятельности, можно сказать, противоположную прежнему. Не отнимал у людей деньги, а давал их в долг под процент. Клиентура его осталась прежней, не имеющие в долги девицы, которых он покорял своим обаянием и для которых Всё кончалось не менее плачевно, чем раньше. Вот такой он, этот человек, которого вы считаете невиновным, причём с такой уверенностью, что сомневаетесь в правильности показаний детектора лжи. С тех пор, как он у нас, его познали трое надзирателей и четверо заключённых. Они тоже наслышаны о его подвигах. Ну, так что вы теперь скажете о моей бедной обиженной мошеннице? Разве не она его разоблачила? Или вам приятнее думать Что вы вывели на чистую воду мсытой женщины? Насчёт того, куда или откуда вы его вывели, отвечал патер Браун, встав к элениво потянувшись: "Я бы сказал, что вывели вы его из подвесилицы. Едва ли найдётся судья, который решится казнить девицу на основании туманных рассказней об умершей девице. Что же касается каторжника, который сбросился со стены надзирателя, его вы без сомнения упустили". Уж в этом-то преступлении ваш дурманщик невиновен. Что вы хотите этим сказать? удивился шериф. Почему он в нём невиновен? Почему, почему? воскликнул священник, которого неожиданно охватило возбуждение. Да потому что он виновен в других преступлениях. Странная у некоторых людей логика. Им кажется, что все грехи на земле хранятся в одном мешке. По-вашему, человек может в понедельник вести себя как последняя скряга, а во вторник как бесшабашный мод. Мыцами сказали мне что Дэвис, месяцами обхаживал нуждающихся женщин, чтобы выманивать у них их жалкие гроши. Что он пользовался в лучшем случае снотворным, а в худшем ядом, что он стал мелким расставщиком и обманывал таких же точно бедняков, действуя в той же манере, методично и спокойно. Давайте на время допустим, впорядочке предположение, что он действительно всё это делал. Если так, тогда я скажу вам, чего он не делал. Не разбирался на ответственной стяну, которую охранял вооружённый часовой, не делал надписи на стене, чтобы взять на себя ответственность за смерть этого человека. Не объяснял, что это была самозащита, и он не имел ничего против несчастного часового. Не изображал своих инициалов пальцем, смоченным в крови убитого. Господи, помилуй! Неужели вы не понимаете, что это совершенно другой характер, иначе проявляющийся и в добре, и в зле, последовательно и другой человек? Из особого честа, что ли, вы сделаны не из того, что я можно подумать, сами вы никогда не грешили. Ошеломлённый американец не сразу сумел даже раскрыть рот, чтобы выразить протест, но тут в дверь его кабинета, смежного со спальней, кто-то забарабанил, причём так громко и настойчиво, то не прилучшей подобной бесцеремонности шериф сдровнул. Затем дверь резко отворилась. Перед этим Бройот Ашр успел подумать, что маленький священник должно быть спятил. Но теперь ему показалось, что сходит с ума он сам. В комнату ворвался человек в совершенно непристойных лохмотьев и надетый на бикрень засаленной фетровой шляпе, под которой яростно сверкали тигриные глаза. Атнее часть лица была скрыта почковатой бородой и огромными богинбардами, из гущи которых выглядывал нос. Нижняя часть бороды уходила под повязанный вокруг шеи замусоленный красный шарф или платок. Мистер Ашер гордился тем, что повидал на своём веку, надо признать, прошедшим довольно спокойно самое разное отребие рода человеческого, но такой образины лицо зретиму ещё не доводилось. Муж этот огородное пуговало посмело заговорить с шерифом. И как заговорить? Послушай, Ашер, старый хрен, мне это надоело, проорало чучело в красном платке. Хватит играть со мной в прятки. Тебе меня не провести. Оставь в покое моих гостей, иначе у тебя будет куча неприятностей. Если же сделаешь, по-моему, не пожалеешь. Ты ведь знаешь, у меня неограниченные возможности. Ошанистый Ашер внимал этому рыкающему чудищу с изумлением, которое вытеснило все остальные чувства. Он был настолько поражён видом посетителя, что просто не понял смысла его слов. Наконец он пришёл в себя и резко дёрнул шнур звонка. Пронзительный звон ещё не отзвучал, когда послышался тихий, но чёткий голос Патера Брауна. "Мне кажется, я должен поделиться с вами своей догадкой. Она, правда, несколько обескураживающая." С этим джентльменом я не знаком, но, но мне кажется, что я его знаю. Да вы его тоже знаете. Очень хорошо знаете. Хотя на самом деле с ним незнакомы. Мои слова, разумеется, кажутся парадоксом.